оба 26. Грингольд притих в ожидании зарождающейся революции, словно в тишине Элиса пыталась услышать шёпот заговорщиков. Шираноиды медленно плыли в сгущающихся сумерках, угрожая штрафами тем, кто решится нарушить комендантский час. Красные огоньки в полигональных шлемах квестеров говорили о боевой готовности дроидов выстрелить в случае неповиновения. Город словно замер. Затаился, но тревожность чувствовалась в каждом тёмном окне. «Кажется, будто все вымерли. Так жутко», — тихонечко сказала Амайя. «Будто там за стеклом никого нет и никогда не было. Знаю, что через полчаса они зажгут свет, но всё равно жутко». «Сегодня лучше не зажигать», — отозвался Рейден. Они сидели на подоконнике в заброшенной пятиэтажке недалеко от депо 71. «Семьдесят один». Крыша и верхние два этажа недавно прогорели, так что запах дыма и копоти пропитал стены насквозь, но внизу всё ещё можно было укрыться. Ханна и другие деусы не стали спорить с Рейденом и согласились примкнуть к оппозиции ради достижения собственных целей. В свете предстоящего разгрома башен Грингуль-Сити они планировали забрать сферы и резервную копию сознания Минху, а потом, не привлекая лишнего внимания, просто улететь, предоставив истории право сделать очередной закономерный виток. Никто не должен был знать, кто такие и откуда взялись друзья Рейдана, но никто особо и не спрашивал. Вот безоговорочно доверял человеку, выполнившему два сложнейших задания, и одного его поручения было достаточно, чтобы всех четверых приняли в штурмовую группу. Ты ещё не передумал брать её с собой, спросила Ханна на дескрипте, чтобы Амая не поняла. Это не свидание в конце концов. Бойцов много поляжет, а девчонка что-то совсем хлипкая. Не говори так, Амая сверкнула на неё глазами и на секунду Рейдану показал, что она всё понимает. «Если кто-то услышит, будут вопросы. Здесь и так все друг на друга косятся». Ханна поняла свою ошибку, обернулась и мило улыбнулась остальным, хотя опасения о Майе были напрасными. Никто из присутствующих в комнате не обратил на них внимания. Штурмовой отряд рассредоточился по этажу в ожидании руководства и команды к наступлению. «Ты права. Прости, забылась», — сказала Ханна. «Я просто напомнила Рейдену о хрупкости человеческой жизни. Рейдану не успел ответить ей, как сама Амая то ли догадалась, то ли просто решила встать на защиту своего вида. Человек сильнее, чем иногда кажется, или даже думает о себе, и потому питает Деус сини исчерпаемой силой, закончила Ханна строчку из писания циркуса и улыбнулась. Ну, раз ты так считаешь, значит, не пропадёшь. Рейдану и самому не нравилось, что Амая увязалась с ними. Но на этот счёт у него был отдельный план. А Ватт, который был рад любой человеческой силе, хоть даже юнцу или последнему отребью, тут же записал ее в ряды оппозиции. Его успокаивало только то, что она должна была войти в башню с последним потоком, когда захват будет подтвержден, а Элиса нейтрализована. Ну что, бойцы, все готовы? В комнату в сопровождении Ватта и его личного отряда вошла Адель. Вновь живая, в синтетической плоти и лучшей боевой экипировке. Светлые волосы были зачёсаны в тугой конский хвост, что делало её профиль ещё острее и опаснее. В этот раз она была такой, как Рейден и представлял, прочитав книги о восстании: решительной, непоколебимой, безжалостной. Он опустил голову и прикрыл рот кулаком, стараясь сделаться для неё незаметным, но пронзительный взгляд просканировал всех присутствующих и задержался на нём. "Ты здесь?" Словно стрела, она пересекла комнату и попыталась схватить его за горло. Но Рейден успел поставить блок и перехватить руку. Я же говорила, не попадаться мне на глаза, с ненавистью произнесла Адель. Ват разцепил их руки и попытался успокоить предводительницу. Это один из наших лучших бойцов. Благодаря ему мы не только смогли вновь обрести тебя, но и получить координаты нужных секторов. Адель глубоко вздохнула, посмотрела на улыбающуюся Ханну, насупившуюся Амаю и кивнула. Лучше Значит, пойдёшь в моём отряде, Рей. Она постучала по его плечу и вышла вместе с Ваттом и сопровождающими. "Выдвигаемся, как только стемнеет", добавил Ватт. "Не расслабляйтесь". "Да уж, расслабишься тут", ухмыльнулся Рейден и посмотрел на Ханну. "Что? Ничего, Рей", улыбнулась та. "Всегда удивлялась твоей способности бесить начальство". Ночь не заставила себя ждать, окончательно скрыв светила за горизонтом. На смену пришла огромная луна, словно прожектор, отлавливающий тени на пустынных улицах. Ватт заглянул в комнату и скомандовал. «По машинам!» Скрученные в пружину нервы повстанцев заставили всех безоговорочно следовать за предводителем. «Рэй, вы с Ханной в третий броневик. Остальные в любой, начиная с пятого. Кейко в восьмой». Амайя хотела возразить, но Рейден дернул ее за рукав и шепнул «Звучит». «Не сейчас, притормози на минуточку, мне нужно кое-что тебе сказать». Она сверкнула глазами, потом свела брови у переносицы, но промолчала. Когда другие мятежники скрылись в коридорах, оставив их наедине, он положил руки ей на плечи и крепко сжал. «Я хочу, чтобы ты меня сейчас внимательно послушала и поняла. В чем дело, Рэй? Мне больно». Она недовольно дернула плечом. «Прости». Рейден чуть ослабил хватку, но не отпустил. Я уже не раз бывал в подобных заварушках. Прошёл сотни подобных симуляций, десятки тренировочных штурмов, приближённых к боевым и поверь мне, знаю, что будет происходить дальше. Половина из тех ребят, что сидели сейчас рядом с тобой, не увидит рассвет. А Майя начала что-то подозревать и выглядывать через плечо. Мы это уже обсуждали, Ханна. Медлить дальше не было смысла. Кто-то из коридора мог заглянуть и всё испортить. Рейден притянул к себе Амаю и поцеловал. На секунду окружающий мир потонул в водовороте оранжевой реки, хлынувшей бурным потоком через сломанную плотину. Её глаза не должны застыть ледяным стеклом. Губы не должны окаченеть без надежды вновь на лица огнём. Дыхание, такое бархатное и дразнящее, не должно оборваться в миг. Не должно. И этого не будет. Он не допустит. Резко, чтобы не передумать, Рейден достал из-за спины ручку шприц и сделал точный укол в нежную шею. Ай! Амая оттолкнула его. Ты что делаешь? Прости, но я не могу потерять ещё и тебя. Он подхватил обмякшее тело. Она потеряла сознание мгновенно, так что даже слегка испугала его. Ты уверена, что верно рассчитала дозу? спросил он Ханна. С такими вещами не шутят, спокойно ответила она. Нехватка кислорода последние 40 секунд, учащённое сердцебиение, забор спектра, у неё голова и без того кружилась. Следом за Ханной вошли Тирк и Север, всё это время ожидавшие за дверью. Рейден передал Мамае и ещё раз повторил план. Возвращаетесь с ней в шаттл и ждёте нас на пустыре за Гринхолом. Если вы не вернётесь, снимаете с лепки, девчонку сдаёте в приют Раза Линдальхман в Тугриме и ждёте нашего восстановления в безопасном месте. ответила Ханна. Они вдвоём вышли из здания последними, и перед тем как забраться в броневик Адель, Ханна похлопала Рейдена по плечу. Ты всё правильно сделал. Не зачем ей с нами сейчас. Рейден ничего не ответил подруге, но мысленно поблагодарил за поддержку и одобрение. "Не время опаздывать", сверкнула глазами Адель. "Трогай". Чёрные броневики были напичканы бойцами, как оружие прошлого патронами. Экипировка на всех была новенькая, бласты самые современные, облегчённые, с быстрым режимом перезарядки. Рейден и Ханна были в экипировке Деусов, потому что она настояла, чтобы на их маленьком отряде, в котором безусловно считала себя старшей, была надёжная и проверенная форма академии. Какими бы щедрыми ни были спонсоры мятежа, Ват обрадовался возможности сохранить лишнюю амуницию и не настаивал Отряд не встретил на улицах сопротивления. Никто из квестеров не остановил их. Она ждёт нас, спокойно произнесла Адель. Грингульт-сити стоял в оцеплении отряда боевых дроидов. Броневики подъехали с разных сторон и остановились в нескольких метрах от плотного кольца квестеров. Адель чуть наклонила голову, чтобы разглядеть в лобовом стекле свою проекцию на одной из башен, и улыбнулась, будто вчера здесь была. Снаружи динамики летающих шароноидов вещали одну и ту же аудиозапись. В целях безопасности оставайтесь на месте. За нарушение регламента комендантского часа полагается штраф. Все ключевые структуры работают в боевом режиме с расширенным списком директив. "Давай", скомандовала Адель и надела шлем. Боковые дверцы броневиков открылись, и наружу посыпались металлические шарики. Дроиды тут же взяли их на прицелы своих бластев, но продолжили наблюдать, как серебристые яблоки катятся к ним. 3 2 1. Ват нажал кнопку на наручном детонаторе, и мини-бомбы раскрылись. Большая часть квестеров опустила бластеры и головы, а в полигональных шлемах потухли все датчики. Проекция Адель начала мерцать и потухла, как и все остальные вывески на фасадах. — Отключились, — подтвердил Ватт. — Не все, — Рейден указал на внутреннее кольцо дроидов, которое продолжало держать бласты на готове. — Это мелочь, прорвемся, — сказала Адель и вышла из броневика первой. — За мной! Вновь плечом к плечу, как на сотнях тренировочных боев в Академии, Рейден и Ханна шли за командиром и прикрывали тылы. Писк бластов, эхом отскакивающий от городских стен, гулки и удары экипированной плоти о сталь, стон раненых и звон битого стекла — всё смешалось в жёсткую мелодию бойни. Каждый раз, включая боевой режим, Рейден забывал, кто он и где находится. Он чувствовал себя сродни боевым дроидам с отлаженным механизмом действий, с намертво вшитой программой. Цель — молниеносный просчёт, атака, уклонение, защита — бесконечный цикл в любой войне. Нет времени что-то чувствовать, рассуждать, сомневаться, почему нет командоров, спросил Рейдан у Адель во время небольшой передышки за фонтаном. Они ждут нас внутри, не сомневайся. Ближайшие улицы уже заполнили толпы мятежников из рабочих окраин, вооружённые тем, что попалось под руку: старенькие дешёвые бластшоты, шокеры, наточенные тесаки и железные биты. Не самое лучшее оружие против квестеров, но с обычными андроидами вполне могло справиться. Та самая серая масса, что берёт не качеством, но числом, превосходящие силы, они громили по пути витрины и отключённых дроидов, забирая у них оружие и наращивая силу. Зелёный газон Грингульт-Сити утопал в масле, крови и грязи. Последний рубеж птенчики. Адель перезарядила бласт и вышла из укрытия. Рейдан и Хан на привычно кивнули друг другу и выскочили следом. В неразберихе искорёженного металла, людских и синтетических тел казалось, что никто не понимает смысла происходящего. Но главные зачинщики мятежа чётко знали своё дело. Ватт забрался на крышу одного из броневиков и поднял правую руку с ретранслятором вверх. «Братья! Сверженные и угнетённые! Истинные и дети, дети Земли! Мы, мы проиграли, проиграли бой в 64-м, но война, война не закончилась!» Сегодня, «Сегодня мы возьмем, возьмем реванш, реванш и, восстановим и восстановим истинное равноправие!» Толпа внимала каждому слову. И то там, то здесь слышались отобрительные крики. «Да! Долой Элису!» Пока все внимание было приковано к оратору, Адель направилась внутрь башни Элисы, а следом за ней и ее личный отряд. Двери на главном входе автоматически открылись и впустили троицу. Тишина, пустота... Прохладный воздух и мерцающая система аварийного освещения. Подозрительная доброжелательность, сказала Ханна, не опуская прицел бласта. Они здесь, ответила Адель. Из боковых коридоров в холл вышли четыре командора: высокие, надменные и одновременно равнодушные к окружающим. Начищенные ботинки скрипели по блестящему мрамору. Чёрные облегающие свитера пересекала боевая портупея с облекчёнными бластами. Они почти синхронно откинули капюшон и пальто, и взгляд Рейдена тут же выхватил огненную шевелюру Ройса. «Парни знают толк в эффектном появлении», — усмехнулась Ханна. «Зато в остальном те еще читеры», — сказал Рейден серьезно и почувствовал, как Ханна отбросила шутки в сторону и сконцентрировалась. Они могли сколько угодно шутить и прикалываться друг над другом в казарме или академии, но на задании понимали друг друга с полуслова и доверяли больше, чем каждый самому себе. Прошли доли секунды, но Рейдену показалось, что все движутся в замедленной съёмке. И вновь дула бластов выстрелили дыры в стенах рассредоточения. У нас приказ только на Адель. Наверх пройдёт только она. «Ничего личного, Рэй. Твой ордер на неприкосновенность просрочен». Рэйден стоял, прижавшись спиной к бетонной колонне, и узнал Ройса по голосу. Он хотел было крикнуть, что наверх и не собирается, но вовремя прикусил язык. В наушнике раздался голос Адель. «Не реагируй. Нельзя, чтобы тебя пристрелили сейчас». «Цинично», — отозвался он и даже слегка улыбнулся. «Не время для церемоний, прости». Голос Адель был спокойный и беспристрастный. «Не до светской беседы», — вмешалась Ханна. «Кто кого берет? Рыженький, так понимаю, твой очередной друг?» В ее голосе проскочил привычный сарказм, но Рейден на секунду задумался. С того самого момента, когда они встретились на рынке Тугрима, зеленоглазый командор преследовал его по пятам и в видениях, и наяву. По законам Деуса он должен преодолевать любой страх. даже самый незначительный не оставлять белых пятен и всегда выходить победителем из любой схватки. С другой стороны, командур наверняка взбесится, если их бой останется незаконченным. Заглянув внутрь себя, Рейден почувствовал не раздражение, не ненависть или желание расправиться, а пустоту и равнодушие. Он слышал лишь противный скрип приближающихся шагов, так же как и Ханна. "Знаешь что, можешь взять его себе", ответил он. и вышел из укрытия. И вновь боевой режим. Выстрелы, уклонение, удар рукопашный. Он увидел собственное отражение в зеркалах, словно кадры из боевика, схваченный вспышкой на уголке зрения. Затем Ханну, не дающую Ройсу и шанса на победу. Разочарование в глазах командора, когда тот понял, что до него можно добраться только одолев белокурую фурию. А та с первой секунды дала понять, что драться как девчонка не умеет, зато как Деус с легкостью свернет ему шею, что и произошло спустя три минуты. Но за секунду до поверженный командор успел нажать на кнопку, выстрелив в сторону. Красный луч мелькнул слишком быстро и близко, так что уйти с его пути Рейден уже не успевал. Перед ним мелькнула белая пелена, за которой последовал мощный удар, сбивший его с ног. Затылок едва не размазался, а начищенный пол. Но твёрдая рука в последнюю секунду подставила ладонь под него. "Контрольный в голову и батарею", крикнула Адель, вставая с Рейдена. "Бежим к лестнице, пока следующая группа на подходе". Хамма сделала два выстрела и подала Рейдену руку. "Шальной луч, твой любимый", улыбнулась она. "Красотка, молодец. Лиха тебя прикрыла". Рейден посмотрел на спину Адель. На её куртке в районе плеча зяял выжженный след от луча, который та поймала вместо него. Всё моё своё время кивнул он. Пошли. Вход на боковую лестницу, ведущую в глубинные этажи, был не заперт, но Адель забаррикадировала двери изнутри небольшим кольцом замком. Это задержит следующих ненадолго. Внезапно свет в коридоре погас, и красные лампы пожарной сигнализации стали бешено мигать, но никого из отважной Троицы это не смутило и не остановило. Скорей, она поняла, куда мы идём. Они побежали вниз по лестнице, спускаясь вглубь башни. туда, где под архивными этажами билось электронное сердце Элисы. На каждой площадке, где был выход, Адель блокировала двери. Рейден бросил считать этажи где-то после десятого пролёта и просто старался не отставать от Адель, которая порхала по ступеням как бабочка, без усердия и головокружения. Она остановилась на одном из пролётов возле ничем не примечательной двери. "Уверена?" Ханна всегда ожидала подтверждения приказа, прежде чем действовать. Стреляй Кивнула Адель, и в следующее мгновение в электронном замке дымилась свежая дыра. Рейдон толкнул дверь и зашёл на этаж первым. Чёрный наливной пол был похож на тот, что виделся ему в симуляции внутри Элисы, а огромное полупустое пространство уходило в бесконечную тьму, и только несущие колонны напоминали о реальности. В центре, как новогодняя ёлка, сверкал тысячами датчиков огромный перевёрнутый конус, напоминающий улей. а вентиляторы, охлаждающие систему, гудели, как невероятный пчелиный рой. «Ты тоже это видишь?» — спросила Ханна. И Рейден заметил, как побелело ее лицо. «Да», — ответил он, — «мне предстоит уничтожить местный улей». «Ханна, Рей!» — одернула их Адель. «Клейте по периметру». Она развернула патронтаж с новейшим типом экспериментальной взрывчатки. Те самые плоские и невесомые квадратики, которые Рейден уже использовал в прошлый раз на подрыве одного из разделов архива. «Неужели ты действительно сделаешь это?» Сзади раздался голос Элисы. Суперинтеллект, матерь андроидов, стояла в дверях в том самом облике, который Рейден видел в прошлую их встречу. Но сейчас это была лишь голограмма. А я думала, что мы подруги. Элиса подошла к Адель, даже не взглянув на её спутников, будто их не существовало. Так и есть. Но это не значит, что я позволю тебе продолжать творить то, что ты творишь. Адель приклеила первый ряд зрывчатки на нижний ярус конуса. Что же? Элиса вскинула подбородок. Незаметно, но верно вычищаешь человечество и заменяешь их на амдро. Райдан и Ханна переглянулись и хотели последовать примеру Адель, но Элиса остановила их, преградив путь к взрывчатке. "Стой!" Элиса нахмурила брови, от чего стало похоже на обиженного ребёнка. "Ты хоть в курсе, кого притащила с собой?" "Да, два отличных бойца, которые прикрывали мою спину. Адель кивнул Райдану, чтобы тот продолжил работу. "А знаешь ли ты, что они пришли сюда вовсе не с этой целью?" Адель насторожилась, а Ханна нахмурилась, готовая отразить нападение. «Они и есть истинные аборигены. Деусы, заселившую землю людьми, как собаку-блохами. И пришли они, чтобы проверить, почистить и приготовить все к переезду сородичей. Да, Рэй?» Рейден молча продолжил крепить взрывчатку по периметру сверкающего конуса. «Мы пришли забрать то, что тебе не принадлежит», — ответила Ханна. «Если ты про сферы, то их здесь нет», — улыбнулась Элиса и повернулась к Адель. «Они собирались уничтожить твой вид, Адель. Андроиды для них бесполезны». «Хм-хм», — улыбнулась Адель. «Они, конечно, хороши в бою, но сомневаюсь, что смогли бы противостоять десятку Андро с боевой модификацией». «Ты их недооцениваешь, да, Рэй?» Элиса возникла прямо перед ним. «Но вот улей, целый рой таких вот, как они...» Может легко зачистить всю планету. Они ведь даже умирают не по-настоящему, не так, как обычные люди. Это правда? На лице Адель невозможно было что-то прочитать. Оно было абсолютно безэмоциональным. Какими могут быть только лица андроидов. Насчёт смерти да, насчёт зачистки нет, ответила Ханна. Мы ищем планету, населённую хомо и пригодную для жизни деусов. Другие расы нас мало интересуют, если они не проявляют враждебности. Рейдон внимательно наблюдал за реакцией Адель, но та просто согласно кивнула. Вот видишь, у них мирная задача, она вновь повернулась к Элисе. Тебе везде мерещатся заговоры и злодеи, даже там, где их нет. Нет, это ты не видишь всей картины в целом. Элиса покачала головой и щёлкнула пальцами. Ты ведь понимаешь, что я не позволю тебе сделать то, что ты собираешься. Рейден хотел было сделать шаг к сумке со взрывчаткой, чтобы установить очередной заряд, но нога едва не соскользнула в пропасть. Песок и гравий посыпались вниз, а он резко откинулся назад и почти потерял равновесие. Обернувшись по сторонам, он увидел скалы, хвойный лес и свой разбитый шаттл. Пропасть уползала куда-то за горизонт, словно пространство вокруг него вмиг расширилось. Он крутился по сторонам, растерянный и дезориентированный. Что происходит? Где я? Это что, симуляция? Правда здорово. Рядом возникла Элиса. Он схватил её за плечи и сильно тряхнул. Как ты это сделала? Он почувствовал её тело так, словно она была андроидом, а заповедник вокруг не воспоминанием, а реальностью. Пели птицы, которых он слышал, приходя в сознание после аварии. Чувствовалась влажность и прохлада, и даже запах хвои стоял в носу. У нас теперь особая связь, Рей. Элиса исчезла из его рук и вновь возникла за спиной. Я могу погружать тебя в симуляцию быстро и безболезненно. Она медленно обошла вокруг него, а Рейден поворачивался следом, чтобы не терять её взгляд. Никакого покалывания, головокружения, слабости в мышцах, один щёлчок пальцев и воля. Она обернулась вокруг с улыбкой. Ну здорово же, согласись. Ханна, Адель! Рейден проигнорировал её и закричал куда-то в небо, что было сил. Куда он и сам не знал. Не трать силы зря. Девчонки тебя не услышат. К тому же они сейчас тоже немного заняты. Тоже в симуляции. Ну, не совсем. Елиса изобразила равнодушие. Скажем так, на пути в неё. Он хотел было схватить её снова, но вспомнил, что это бесполезно, выдохнул, сел на ближайший валежник и спокойно спросил: "Что тебе надо на этот раз?" "От тебя ничего". Елиса присела на соседний пень. "Я просто тяну время". "Ну и отлично", пожал Рэйдан плечами. "Может тогда расскажешь, что было в сферах, которые ты отняла у нас в Альвадасе?" «Я их еще не читала», — ответила она спокойно. «Записанное в них сейчас неважно. Я и так знаю, что Деусом здесь не выжить». «И ты, конечно же, не расскажешь, почему». Рейден ответил скорее на автомате, не придавая особого значения словам Элисы. В голове он прокручивал десятки вариантов, как вырваться назад в реальный мир, но не мог вспомнить ничего из того, чему она его учила перед погружением в долину затерянных душ. «Почему же?» — Могу рассказать и даже показать, если тебе интересно. Она щелкнула пальцами, и мир вокруг вновь поменялся. Стало темно, словно наступила ночь. Разбитый шаттл исчез, а лес вокруг стал будто моложе и ниже. — Не знаю почему, но эта планета вам не подходит, Рэй. Она лишает вас силы. И Лиса исчезла, оставив только свой голос, словно бы она шептала ему в ухо, а вдали, среди деревьев, показался силуэт мужчины. Он петлял меж стволов, медленно передвигая ноги, словно был ранен или в полном упадке сил. Рейдон поспешил ему на помощь, и голос Элисы последовал за ним. Вы можете продолжать здесь свой род, но каждое последующее поколение слабее предыдущего. Ваш род просто вырождается, без причины. В конце концов вы перестаёте быть деусами и становитесь обычными людьми. Рейдон подошёл к незнакомцу, но тот не заметил его и просто прошёл мимо. Под глазами бедняги чернели круги, невидящий взгляд блуждал в вагоне. По сухим, потрескавшимся губам текла кровь. Ваши предки не смогли разгадать причину, а далёкие потомки сеятелей и вовсе не понимали, что с ними происходит, продолжала шептать Элиса. Пили человеческую кровь, что ненадолго восстанавливала их силы, но всё равно слабели и умирали, не дожив до старости. Жалкое зрелище. Бедняжки Посевы взошли, но сеятели не смогли здесь закрепиться. Рейдон почувствовал разочарование. Планета, которую он отыскал, перспективная, населённая homo, разгадка древней миссии сеятелей, проект переселения всё было напрасно, потому что деусам здесь не выжить, если верить Элисе. Но ведь она может и врать. Он посмотрел ещё раз вслед уходящему незнакомцу, блуждающему во тьме. И вдруг увидел, что на одном из ближайших деревьев, свисев в ноги с ветки, сидит мальчик. Тот самый маленький Рейдон, который в прошлый раз помог найти долину затерянных душ. Он огляделся, не показалось ли ему, но мальчик никуда не исчез, а приложил указательный палец к губам. Где-то за лесом послышалась стрельба, и Рейдон повинуясь рефлексом, прижался к ближайшему дереву. Элиса возникла рядом с ним и улыбнулась. Можешь не прятаться, это тебя не спасёт. Он хотел ответить, но послышалось очередное многоголосье бластов, означающее две вещи. Там в реальности идёт перестрелка, и его жизнь может оборваться в любой момент. Нужно выбираться отсюда, пронеслось в голове, а вслух вырвалось: "Думай, Рейдан, думай". Бесполезно. Ты не выйдешь отсюда живым. Он почувствовал, как сзади чья-то маленькая детская рука вложила в ладонь небольшой металлический цилиндр с кнопкой, и тут же вспомнил: пульт Большой палец лёг на единственную красную кнопку, и с улыбкой, глядя в бездонные ледяные глаза Элисы, он сказал: "Думаю, мне и сегодня повезёт". Лицо Элисы исказила ярость. Она попыталась выхватить пульт из его руки, но Рейден поднял его выше и нажал на кнопку. Лес вокруг схлопнулся до луча и растворился. Но он успел обернуться к мальчишке и подмигнуть спасителю. За бронированной дверью слышался настойчивый стук и писк бластов, но внутри хранилища по-прежнему было пусто. Адель и Ханна лежали на полу без движения, как и сам Рейден. Он приподнёсся на локтях. Голова раскалывалась, как после бурной вечеринки, и, превозмогая боль, он на четвереньках дополз до Ханны. «Эй, очнись!» — он слегка похлопал её по щекам. «Нужно уходить!» Ханна выгнулась и резко открыла глаза. Несколько секунд она словно не понимала, где находится, блуждала глазами в поиске зацепки. И остановилась на лице Рейдона. Что это было, Рей? Любимая игра Елисы? Дроти её дири. Адель лежала в стороне с открытыми глазами и едва слышно шептала: "Засыпай. Засыпай. Свои глазки закрывай". Что она бормочет? спросила Ханна. Не знаю, похоже на колыбельную. Рейден приподнял её, усадил спиной к колонне и попытался вывести из симуляции, но Андрис, в отличие от Ханны, не реагировала на пощёчины. Не теряя времени, нам нужно закончить. Ханна продолжила крепить взрывчатку. Нужно убираться отсюда, пока эта голубоглазая фурия снова не явилась со своими новождениями. Помимо установки взрывчатки, Рейдену предстояло забрать цилиндр Минхо из архива. Он развернул на смартфоне карту здания и обнаружил, что нужный сектор расположен двумя этажами ниже. Нужно разделиться, иначе не успеть. Ханна посмотрела на дверь, за которой продолжалась стрельба. Тебе решать, кто куда. Безопаснее было идти в архив, поэтому Рейден отправил туда Ханну. Держи номер, он показал ей набор цифр. Если услышишь взрыв, не возвращайся за мной. Ага, сейчас. Она ухмыльнулась. Не забывай, здесь я старше. Она скрылась в темноте, а Рейден продолжил крепить квадратики взрывчатки под невнятное бормотание Адель. Он уже перешел на верхние ярусы, то и дело взлетая по скобкам лестницы, как боковым зрением заметил треугольник прицела. «Дай сюда детонатор, Рей!» Он повернул голову и увидел, что Адель пришла в себя и взяла его на прицел. В голосе Андрес ему послышалась странная интонация — А в глазах белокурой воительницы читалась странная отрешённость. Он взял из сумки блестящий пульт и прежде чем Адель успела что-то предпринять, нажал на активацию. К свечению конуса и без того яркому, как новогодняя ёлка, добавились синие пульсирующие огоньки. "Просто передай мне этот цилиндр-рей", процодила Адель сквозь зубы. "Я не твоя марионетка, Элиса". Рейден широко улыбнулся. Думаешь, влезла в чужое тело, и я не узнаю тебя? Ты же сама сказала, что у нас с тобой особая связь. Адель сначала улыбнулась, а потом опустила пистолет и засмеялась. Ты ведь не безмозглый салдафон, Рей. Она вновь стала серьёзной. Подумай, как будет плакать маленькая Амая, собирая твои останки по кусочкам. Рейдон пожал плечами, но в груди кольнуло. Я просто выполняю приказ. Он поднял пульт чуть выше и занёс палец над кнопкой. Проверим, кто быстрее. Стой. Она убрала бласт и попыталась выхватить у него пульт, но безуспешно. Тогда, словно разъярённая львица, Адель шиблой восок и принялась душить. Он пытался защищаться, но в ней проснулась такая сила, что ему пришлось выпустить пульт из руки, и тот откатился в сторону. Сейчас я закончу то, что не смог тупица Ройс. Стальная хватка сдавила горло, И все силы Рейдена уходили на сопротивление, но сдаваться он не собирался. Позволив ей насладиться близостью победы, он перестал сопротивляться, адель улыбнулась, и теперь в выскажённом злостью лице и лиса читалось ещё больше. Спокойной ночи, Рейден, Сэйдж Ишин. Освободившись рукой, он выхватил бласт-шот, который торчал на спине за поясом Адель, и выстрелил ей в ногу. На её лице отобразилось сначала изумление, потом испуг. Хватка ослабла, и воспользовавшись замешкой, Рейдана освободился от пульс и тут же схватился свободной рукой за пульт. Только почувствовав холод стального цилиндра, он вдохнул полной грудью и вновь направил прицел на противницу. Он ожидал, что Адель снова кинётся на него с ещё большей яростью, но та не двигалась. Её тело замерло, веки опустились, а глаза под ними начали бешено дёргаться, как при синхронизации. Через несколько секунд она снова открыла глаза. Но взгляд был уже другой, потерянный и напуганный. Адель рыдым на всякий случай не убирал палец с кнопки. "Рейден, ты стрелял в меня? Это ты?" Он облегчённо выдохнул и опустил пульт. "Ты чуть не придушил меня минуту назад". Адель посмотрела на рану в ноге, сочившуюся губой кровью, а потом на ядро, увешанное взрывчаткой, и кивнула. "Теперь она спит. Но это ненадолго. Дело сделано, уходим". Дверь, за которой всё это время раздавались глухие удары, не выдержала напора прорывающихся и рухнула. "В укрытие!" крикнула Адель, и они оба спрятались за ближайшей колонной. Он успел заметить, как внутри вошли чёрные боевые дроиды, те самые из спецотряда городского совета, и крепко сжал в руках пульт. Адель подала знак "нет" и приложила палец к губам. "Ядро заминировано", проскрипел электронный голос. "Проверь периметр", ответил другой. Раден поднял бласт, готовый до последнего защищать детонатор. Но если не повезёт, он должен был нажать кнопку до того, как его изрешат. Красные треугольники прицелов забегали по стенам и колоннам. Он крепче сжал левую руку, но Адель по-прежнему отрицательно мотала головой. Тяжёлый поступь дроидов отдавалась в ушах, но не могла заглушить бешеный стук в сердце, который, как ему казалось, хотел выдать местоположение хозяина. Не стрелять. Здесь могут быть наши люди. — крикнул знакомый голос. Следом за отрядом дроидов в хранилище вошел Ватт. «Мы здесь!» — ответила Адель и вышла из-за колонны с поднятыми руками. «Слава отцам! Вы живы!» Все еще с опаской, поглядывая в полигональные шлемы, Рейден тоже вышел из укрытия и выставил вперед руку с пультом. Ни в глазах Ватта, ни в глазах Адель не читалось стремление к обладанию столь ценной вещью, и он даже успел испугаться, что те прикажут ему нести детонатор или, что еще хуже, нажать на кнопку. С противоположной стороны послышались шаги, а затем Ханна вынурнула из темноты, как пантера, и с настороженностью оглядела собравшихся. Она протянула Рейдену накопитель, очевидно, с копией Минхо, и Рейден принял его, настойчивее протягивая пульт начальству. «Забирайте, у меня есть более ценный груз». «Очистить этаж». Вот взял ответственность на себя и наконец забрал детонатор.